Глава 9. Я увидел, как предмет, брошенный Тихоном в открытое окно, запрыгал по проезжей части, словно лягушка. В открытое окно преследующего нас автомобиля высунулась знакомая рожа. Ну точно, тот самый пожилой Кошелотов. Предмет, между тем, оказался под автомобилем преследователей. Раздался оглушительный взрыв. «Похлище того, от которого мы кое-как увильнули». Прохожие тут же бросились в рассыпную. Кто-то из них остался, держась в стороне и, на всякий случай, спрятавшись за мерцающим куполом защиты. Тут же на месте взрыва выросла ледяная глыба. Она выплеснулась в пространство, заключая в лед железного коня и заодно тех, кто не успел оттуда выскочить». А то, что не все попали под раздачу, в этом не было сомнения. Заметил двух людей, которые отбегали от транспорта за доли секунды до взрыва. «Тихо, ну вот какого хрена?» – возмутился я. «Что за самодеятельность?» «А что не так? Мы же остановили этих гадов!» Злорадная улыбка тут же слетела с лица помощника. Он озадаченно повернулся, стараясь при этом контролировать дорогу. «Если бы где-нибудь в пригороде такое сделал, я бы тебе и слова не сказал», – выяснил ему. «Шуметь-то зачем?» «Шеф, я всего лишь хотел помочь». В глазах Тихона я прочитал обиду. «Ладно, я разберусь. Все равно сейчас на меня все шишки полетят». Озадачно посмотрел я через разбитое окно, откуда задувал прохладный осенний ветер. Хотя среагировал вовремя. Молодец. Просто на будущее учти, что не всегда и не везде можно применять некоторые заклинания. Есть определенные условия. «Да, это понятно. Буду в следующий раз думать головой, а не другим местом», – выдавил улыбку Тихон. «Не наговаривай на себя», – успокоил я помощника. «Это не твоя тема, думать жопой. Не предам их, будет сказано». «Так, и что это было?» Аня удивленно уставилась на меня, затем перевела взгляд на Тихона. «А, это, Анют, я так сругнулся!» Хмыкнул я в ответ. «Да я пролет!» Вскрикнула Аня, ударив меня в плечо. «Ты что, это же фирменный ледышка, Тихона!» Объяснил я Ане. «Только в усовершенствованном варианте, да, Тихон?» «А то!» Ухмыльнулся мой помощник. «Моя придумка!» Не успел я доехать до поместья, как на мобилет позвонил Тигрув. «Ну, ты поднял шумиху!» Устроил бай без правил в самом центре Томска. В его голосе чувствовалось раздражение. «Это шуму непостижимо!» «Не я начал эту войну», — ответил я. «Причем я лишь защищался. Сначала прилетел в мою машину. Если бы не отреагировал...» «Реагировать не запрещаю, но не так громко», — ответил Тигров. «В общем, я кое-как отбился от этих крыс кабинетных. Тебя прикрыть — дорогое удовольствие, Алексей». «Я тоже стараюсь отбиваться тихо, чтобы не было огласки», — ответил я. «Смотри, не переусердствуй», — строго добавил Тигров. «Мои возможности не безграничны. Это наизнанки свои волчьи законы». И всегда можно списать на прорыв или какую-нибудь тварь шальную. Но устраивать битву на улицах города это просто непозволительно. Надеюсь, ты меня услышал. И даже запомнил, ответил я. Кстати, что с потерпевшими? Потерпевший, ты хотел сказать. Поправил меня тигров. Ну, пусть будет так. Выжила? Да, на наше счастье рядом оказался лекарь который поддерживал жизнь. А потом мои архаровцы разморозили. Графиня Кашелотова сейчас на допросе, который проходит с пристрастием. Ну что ж, еще одна хорошая новость. Теперь оставшаяся Шайка так свободно не будет передвигаться по улицам города. «Шеф, сейчас Прохор звонил». Тут же обратился ко мне Тихон. «Не смог он до вас дозвониться?» «Что хотел». «Я понимал, слуга не тревожил просто так. Значит, что-то произошло». «Прибыли с долгосрочным визитом Динамитовы?» — ответил тихон «Вот террас!» — с досадой воскликнул я. «Как же все вовремя-то!» «Тогда, дружище, поворачивай-ка обратно в город. А то мы похожи на семейку бомжей!» Я посмотрел на свой прожженный костюм. На когда-то белой платье Ани со следами пепла. В магазин повернулся к нам Тихон. «Вот, а ты говоришь, никто не может лучше тебя мысли читать!» Я повернулся к Ане. «Учись, как надо!» «Да я в шоке!» Подыграла мне Анюта, обращаясь к Тихону. «О, великий маг, возьми меня ученицей, раскрой тайны мысли читания из своих ледышек!» Тихон же не удержался и захохотал. «Я подумаю», – ответил он, гордо подняв подбородок. «А теперь, великий маг, возвращайся на землю и вези нас в самый лучший магазин одежды». А затем посмотрел на свои слегка оплавленные туфли. «И обуви. Нам надо выглядеть прилично». Когда мы проехали через ворота и припарковались, я заметил рядом четыре автомобиля достаточной яркой окраски. Желто-красный колер будто кричал мне, что я живу скучной жизнью. Но это и проблема, когда возникают стычки между кланами. Особенно не очень продумано выбирать такую расцветку, учитывая путь в сто километров. Мало ли что может в дороге произойти. Когда я вошел в гостиную, меня встретил высокий худощавый мужик. На его глазах блестели пенсне, а костюм был серым и, судя по его нестандартной фигуре, вышитом под заказ. «Алексей Драконов!» – вскрикнул он. «Наконец-то мы встретились! Очень рад приветствовать!» «Пройдемте за стол!» – ответил я, заметив, как Прохор появился в гостиной и кивнул, мол, все готово. «Сейчас принесут главные блюда нашей кухни». А главными блюдами оказались несколько запеченных уток с фисташками и розмарином, а также два карпа в лимонном соусе. Визит был неожиданным, поэтому пришлось нашей кухне импровизировать и делать так, чтобы подать стандартные блюда необычно. Вместе с графом Динамитовым приехали его супруга и дочь которые только что подошли к столу. Матушка Лены была в шикарном темно-зеленом платье, которое подчеркивало ее сохранившуюся стройную фигуру. «Моя жена, Наталья», – представил он мне супругу, и она в ответ кивнула. «С Еленой вы уже знакомы, я так понимаю». Граф Динамитов кивнул на Лену, которая взглянула на меня и очаровательно улыбнулась. «Очень приятно вас видеть в моем доме», – я ей ответил улыбкой. «Ну а вот Аня, как всегда, как ни старалась скрыть свое недовольство, все-таки я его увидел». «Очень восхищена гостеприимством», – добавила Лена и еще раз улыбнулась. В ее глазах мелькнули озорные искорки. Я же не ответил, отвлекся на разговоры на общие темы. «А затем ужины». Невзначай обсуждали новости Российской империи, сегодняшнюю моду и криминальную обстановку в Томской губернии. Граф отметил, что стало гораздо спокойнее, хотя недавно на него также было совершено покушение. Пришлось усиливать охрану. А когда мы оказались у камина, я разлил виски по стаканам и подал ему один из них. «Благодарю», – ответил он. Граф мы хотели переговорить с вами по поводу взаимопомощи начал я наш приватный разговор. именно ответил он наслышан о покушениях на вас, и как уже понял, мною вовремя было прислано подкрепление. Да я оценил ваш поступок в свою очередь наслышан, что у вас есть определенные долги. так вот я готов их погасить предложил я поднимая стакан. Выпьем за взаимовыручку и безопасность наших семей. Поддерживаю. Граф Динамитов чокнулся со мной и бросил недоверчивый взгляд. И вот так просто вы погасите долги нашей семьи? Вы в курсе, сколько их? Ну, за копейки не скажу, поболтал я виски в бокале. Ну, порядка двухсот тысяч. Вы угадали. Если не считать еще нескольких тысяч, но это уже мелочи», – изумленно уставился на меня граф. «Все равно не могу поверить». Динамитов и Драконовых выручили в трудную минуту. «Почему Драконовым не вернуть долг?» «Ну, уже в материальном плане, хотя при одном условии». «Конечно, слушаю вас». «Напрягся Динамитов, аж стекла пенсны запотели». «Мне нужны еще маги, только уже среднего уровня, но с потенциалом до высшего и обучаемые. Около ста человек. Знаю, что вы располагаете такими резервами, и я забираю их временно, на определенный срок, а точнее, на пару месяцев. Мы тут же подпишем бумаги, на которых будет зафиксировано наше двухстороннее соглашение». «Вы удивительный человек драконов!» граф снял пенсне Достал платок из нагрудного кармана и промокнул глаза. «Даже не представляете, что вы сейчас делаете!» «Понимаю», – доброжелательно улыбнулся я, протягивая ему руку. «Собирай дружественные рода в единый клан, который подвинет мамонтовых!» После того, как ужин подошел к концу, мы подписали документы и динамитовы уехали. Лена, конечно, пыталась остаться со мной наедине, так сказать, переговорить тет а -тет, но вовремя появляющаяся Аня портила всю малину. Уезжала Лена без настроения и задумчивая. Чуть позже поступил звонок от Саныча, который радостным голосом возвестил, что разведка ошиблась, в пещере Макры выжжена лишь на полметра вглубь. А бур, который добрался до свежего участка богатой жилы, лишний раз доказал это. После звонка, когда уже наступили сумерки и Аня уехала к себе в поместье, я решил потренироваться. К тому же подключил к тренировкам ребят, тихо на циклопа и Жеку. Последний упирался как мог и на мои угрозы никак не реагировал. Стоило лишь заговорить про его договоренности перед золотистым драконом, как он тут же заткнулся и, стиснув зубы, подключился к нашей компании. Потренировались на стендах. Я, наконец, увидел, что за уникальной магией обладал Жека. Он, абсолютно не напрягаясь, создал в пространстве перед собой сияющую точку. Затем кинул ее на землю. Тут же раздался треск. И точка развернулась в большое зеркало перехода. Из портала тут же выскочила тварь размером с два моих автомобиля. Похожий на огромную суроконожку монстр открыл три зубастых пасти, обдав нас зловонным дыханием, и бросился на нас. «Женя, да ты еб***ься!» – закричал я, пребывая в состоянии крайнего удивления и ступора. Но на то я и верховный, что ступор тут же послал куда подальше и выхватил огненную плеть. «Мы отвлечем! Женя, не тормози! Закрывай свой чертов портал! Оттуда еще кто-то лезет!» Закричал я, остолбеневшему Жеке. Какие-то щупальца показались из сияющего зеркала. С их помощью очередной монстр подтягивал свою тушку к выходу на лицевую. Холодок пробежал по спине, но Женя хоть приободрил немного. Он начал сворачивать зеркало обратно в точку, теперь уже напрягаясь изо всех сил. Я даже услышал, как от напряжения у него хрустят суставы. Слуги высыпали на улицу, завороженно наблюдая, как мы усмиряем чудовище. С помощью крапивы, огня дракона, ледышек и такой-то матери мы добили эту тварь. А Жека с горем пополам свернул портал в одну точку, которая тут же потухла. «Ну ты, фокусник», — обратился я. «Больше так не делай, хорошо?» «Да, я... я сам что-то не думал даже», — начал запинаясь бормотать джека «Ладно, расслабься», — хлопнул я его по плечу. «Понял я твою способность». Если раскачать твой навык, нам надо будет усиливать охрану. Почему это? Да потому что охотников, которые желают тебя заполучить, будет хоть отбавляй. И не все будут предлагать деньги, чтобы воспользоваться твоими услугами. Кто-то попытается украсть. Во дела. Так и что дальше? Задумчиво почесал свой подбородок джека «А дальше с завтрашнего дня начнем оттачивать твой навык», – сказал я и, заметив недовольную мину на его лице, добавил. «Это серьезно, Жень, для твоей же пользы». На этом фокусник Женя успокоился, а Искра, которая тоже участвовала в убийстве монстра, радостно поделилась своими познаниями. «С пятого уровня, чудик, представляешь?» – радостно вскрикнула она. «Это сколько ж можно вкусных макров достать?» «Твари-изнанки, это не только ценные макро но еще и мех, и даже мясо», – ответил я. «Правда, как говорит Прохор, мясо на любителя, но я слышал и другие версии. В это время я разрезал у сорока ножки брюха и достал оттуда макр размером со свою ладонь». Внутри кристалла переливалась фиолетово-красным энергия твари. «Это твой трофей», — сказал я искорке, и она запищала от радости. «Как зайдем в комнату, покормлю тебя». «Хозяин, я тебя обожаю», — радостно ответила дракуша. Когда мы разошлись, я бросил взгляд в сторону Жеки, который побрел усталой походкой к гостевому домику и тут же увидел как недалеко от него мелькнуло несколько силуэтов. Еще несколько перемахивали через высокую стену. «Вот же дьявол! Почему не сработали ловушки? Что с охраной?» Я судорожно набрал номер «Циклопа». «Циклоп, боевая тревога!» – рыкнул я. «Поднимай элитных и мчитесь сюда!»